Двор опустел. Леживра и того нет. Только под каштаном купашатся в пыли воробьи. Небо стало сероватым. Обертес снова подходит к телефону, вызывает своего секретаря. — Это вы, Касан? — Так. — Вы один? — Прекрасно. — Только что убили Сорбье. — Да, именно так. Убили. Но это ж не все. — Выслушайте меня. — Похищен цилиндр. Немедленно сообщите охране. Тщательно проверьте весь персонал и главное время прихода. Проверьте всех без исключения. Составьте список отсутствующих. Расспросите Балью. Все кругом обыщите. Преступник мог спрятаться. Пусть сразу же стреляют во всякого постороннего на территории завода. Я все беру на себя. Понимаете, что я имею в виду, когда говорю сразу же? Если у этого человека вид подозрительный. Ну, скажем, слишком суетливый, что ли. Действуйте осмотрительно, без паники. Он бросает трубку. Влетает муха и жужжит над трупом. Бельяр отгоняет ее, размахивая рукой. Абертэ машинально достает из пачки сигарету, потом раздраженно сует ее обратно. — Все как во сне, бильярд, восклицает он. — Как во сне! Ну, между нами, говоря, откуда мог проникнуть сюда этот самый преступник? Из переулка, отвечает Бильяр, как мы с Ренардо, как все те, кто не обязан отмечаться. Но тогда Леживр заметил бы, как он вошел, Леживр мог находиться где-нибудь еще. Например, у проходной завода это как раз легко уточнить. Впрочем, если бы он кого-нибудь видел, он бы уж сказал нам Оберте больше не в силах выносить. Этой тишины, этого ожидания. Он привык действовать, подчинять события своей воле. И вот теперь слоняется меж четырех стен, поставивших перед ним задачу, исходных данных, которые он впервые в жизни не может уяснить. Хотя на этом заводе считать умеют все. Здесь царит свой особый мир чертежей, диаграмм, всевозможных графиков и уравнений. А когда мозг человека не в силах справиться с цифрами, на помощь ему приходят машины с обокружительной быстротой. Разрешают они тайну матеи, переводят ее секреты на простой язык формул, доступны на заводе каждому. Но тут он не мог уйти, взрывает оберта. «Да», — подтверждает Бильяр, — «и все-таки он исчез. Вы не заметили?» Ну, не знаю, какой-нибудь силуэт, тень, хоть что-нибудь. Ничего. И ничего не слыхали. Сорбье звал на помощь, потом послышался выстрел, вот и все.